Глава 18 Позвольте откланяться, ваше сиятельство. До свидания, Жан. Голос виконте де Сент-Пуана строг и официален. Вокруг суетится народ, все заняты делом, и разговор дворянина с простолюдином не должен отвлекать людей. Что собираешься делать дальше? Вопрос задан скучным тоном, каким спрашивают о здоровье, совершенно не рассчитывая услышать обстоятельный ответ. Пока сам не знаю. Получу свои деньги, а дальше как сложится. Отныне я человек вольный, а Жан равнодушно пожал плечами». Де Савьер грозился подобрать непыльную работу, только где его самого искать. Он человек военный, кто знает, где окажется. Не надо, парнишке, знать, что друзья договорились держать связь через небольшую миняльную контору в пригороде Парижа. Ту самую, куда старший Дебезье переводил деньги то ли для Жана, то ли для его сына. Такой вот разговор получался у боевых товарищей, прошедших вместе и войну, и путешествие опасностью от войны, не совсем отличавшиеся. Так мы, может, больше и не увидимся? Как знать господин Виконт. Жизнь покажет. Вас ждет блестящая карьера, я уверен. Конечно, уверен. Если этот мальчик повторит путь того графа Рашфора, он взлетит высоко, станет сдержанным, даже надменным, научится подчинять себе людей не парой слов, одним взглядом, что ему будет отставной вояка, встретившийся в юности. Однако это в будущем. А сейчас открытая душа мальчишкой не выдержала игры Он бросился к Жану, обнял. «Жан, я не хочу расставаться!» «Ты ведь сам выбрал военную службу?» «Тихо, чтобы фамильярность не услышали окружающие», — сказал Жан. «А значит, привыкай к расставаниям». Потом положил руку парню на плечо и, чуть отстранив, посмотрел ему в глаза. «Через графиню?» Ты всегда найдешь де Савьера, а через него меня. Впрочем, есть вариант, что я останусь во амьене, тогда все будет еще проще. Затем, подмигнув, сделал шаг назад, вскинул руку в воинском приветствии. — До свидания, господин Виконт! Распрощавшись с Шарлем Сезаром, отправившимся с караваном в Абервиль, где должен был представиться в штаб пикардийского корпуса для зачисления на службу, Жан пребывал в легкой растерянности. — Вот так вот, господина Жан. Расчет завтра, а сегодня ни в чем себе не отказывайте. Сколько у вас осталось? Целый кю Вот на него и не отказывайте. Как в прежнем мире говорилось, гуляй, рванина. Счастливого вам загула. Хотя до вечера часа три еще есть, можно попробовать найти Марту. Ну, или хоть что-то о ней узнать. А где можно навести справки? У трактирщиков Ага, с одним и кю в кармане. Самое то. В ратуше? Не вариант по той же причине. Представить себе городского служащего согласно задаром шевельнуть пальцем, на это фантазии жана не хватило категорически. Остается городская полиция. Там, если и не подскажут, то бесплатным ночлегом обеспечат запросто. Дней так на несколько Для проверки личности, например. Но голод в сочетании с перспективой ночевки под открытым небом пробудили, казалось, навсегда забытый дух авантюризма. Предлог для посещения легко. Служить хочу. А там кривая выведет. Небось, авось пока еще с нами не подведет. В Амеене городская полиция занимала двухэтажное здание, примыкавшее к грозного вида постройки городской тюрьме. У дверей никого охрана скучала внутри. Двое расхлябанного вида молодцов в костюмах обычных горожан, но при шпагах и с нарукавными нашивками полицейских остановили Жана. Кто? Кому? «Зачем?» — в предельно лаконичной манере поинтересовались охранники. «Господа, я только что приехал в ваш город. Ищу работу. Могу ли я найти ее в полиции?» Взгляды стражей порядка повеселели, словно они перед собой клоуна увидели, ну или какого-то другого дурака. «Разумеется, конечно, в нашем славном Амьене своих мужчин нет, без приезжих нам никак не справится. Впрочем, если хочешь узнать точно, кто ты есть на самом деле, обратись к метру Гурвиллю, дверь с заднего двора выкрашена красной краской». «Может, ему золотарь какой и нужен?» Молодцы, видимо, решили, что пошутили достаточно остроумно, заржали в голос. За четыре года военной службы в Клиссене и СНБА Жан привык, что юмор на посту — проступок непростительный, от которого отучают сразу и навсегда. Но не лезь же со своим уставом в чужой монастырь, поэтому просто вежливо поблагодарил и пошел, куда послали. Мэтр Гурвиль оказался сухим, подвижным мужчиной среднего роста и средних лет, суетливым поведением и острым лицом, немного походившим на хорька. Занимал он маленький кабинет, в котором было только стол, два стула. На столе лежала парочка исписанных бумаг. «Чего надо?» – спросил он, не отрывая взгляда от какого-то документа. "Работующую". Жан решил быть столь же кратким. «Чего умеешь? Стрелять, фехтовать, думать?» Хозяин кабинета мельком взглянул на посетителя и вновь погрузился в чтение. — И как? Нравится? — Стрелять? — Жанна начал забавлять этот диалог. — Думать! Ничего так занятие. Бывает интересно, если в меру. Бумага лежала на столе, и взгляд Гурвиля Сосредоточился на Ажане. «Тебе сколько лет, мыслитель? Откуда ты взялся?» 20 метров! Я военный, точнее, бывший, месяц назад вышел в отставку. Рассказать новую официальную биографию быстро крестьянский сын ушел из дома смотреть мир, устроился на службу в роту охраны Клиссинской академии, дослужился до Капрала и с повышением переведен в гарнизон небольшой перенейской крепости. Вышел в отставку в звании унтер-офицера после окончания контракта, участник сражения при Фадже и обороны СНБА. О балой звезде пока молчим. Все. Если бы А из какой деревни? А сколько в ней домов, и кто староста? А почему ушел из дома? А учился ли чему дома? А как попал в охрану академии, по конкурсу или кто рекомендовал? А умеешь ли читать, писать, знаешь ли математику? А на каком уровне и кто учил? А долго ли учился? С подобным, надо признаться, Жан столкнулся впервые. Так подробно, логично, надо сказать, грамотно. Его нигде в Галлии до сих пор не расспрашивали. Даже покойный Де Баон и тот биография Жана особо не интересовался. Ему рекомендации дари хватило. А этот хорек... Не просто спрашивает, он еще и смотрит профессионально. Не отведет ли собеседник взгляд, не появится ли в ответах лишних пауст, или наоборот, не будут ли они поспешными, не дрогнет ли голос. Однако на таком опросе проколется любой дилетант. Это счастье, что в свое время Жан легенду до мелочей проработал. Ясно, что про деревенские дома и старосту Гурвиль проверять поленится. Не тот случай. Его больше наши рекомендации интересуют. Ну, так это сыграть запросто. Это мы умеем. А вот кто другой точно поплывет. Интересно, в случае прокола Гурвиль бы ему только в рыло сунул, чем похуже дело закончилось. Вот не верится, что к такому пройдохе так легко зайти-уйти можно. Да и дверь, которая на улицу ведет, непростая она. Есть, есть там какое-то свечение, явно магическое. Но, видимо, ответы жана торжения не вызвали. Документы. Гурвиль протянул руку. Жан передал подорожную. Стандартную такую, мол, отслужил Жан на Жан пятилетний контракт вышел в отставку и направляется к месту постоянного проживания. А поскольку место это ему самому неизвестно, то может он колесить по дорогам славной Галлии в течение трех месяцев, и никто ему в этом мешать не должен. Все обычно, кроме подписи. Маршал Декамон, находясь после переговоров с костильцами в веселом настроении, решил по-мальчишески созорничать и лично заверил документы отставного унтер-офицера. Гурвиль от вида личной подписи и печати маршала обалдел совершенно, несколько раз, переводя взгляд с письма на Жана, затем вскочил. — Так, сиди здесь, никуда не выходи! И, схватив бумаги со стола, умчался. Вынырнув из своей коморки, он обежал здание и уже неспешно вошел в главный вход. Поднявшись на второй этаж, прошел в приемную самого интенданта полиции Аминьяна Виконта де Романтена. «Доложите обо мне! Передайте, что дело срочное!» — обратился Гурвиль к секретарю. Через минуту из кабинета донеслось. «Батист!» «Заходи! Господин Дерамонтен, как и положено Виконту, был статен, красив, дорого одет, благоухал духами и потом, создавая вокруг себя непередаваемый аромат истинного вельможи. «Чего у тебя?» «Очередной желающий на работу, ваше сиятельство!» Гурвиль говорил почтительно, однако без подобострастия, как говорят с дворянами простолюдины, уверенные, что заслужили их уважение. — Это ты из-за очередного ко мне без вызова явился? — усмехнувшись, спросил Виконт. — Нет, конечно. То есть, как обычно, очередной бывший военный хочет в полицию словно здесь медом намазано. Только этому орлу 20 лет, а в отставку он вышел унтер-офицером и подорожную ему подписал «Маршал Декамон собственноручно». Де Романтен выхватил из руки гурвиля документы. «Вот это да! И что нам теперь делать?» Откажешь, а вдруг да кому он об этом узнает? Мне с ним ссориться неинтересно. А взять так самому маршальского шпиона у себя посадить? Да и нет у нас свободных должностей. И дернул тебя, черт, начать с ним разговор. Нет, чтобы сразу отказать. Сейчас не ломали бы себе голову. — Да скучно же! А здесь человек вроде интересный! — Вот уж интерес он нам теперь обеспечил. Спасибо тебе! Интендант со злостью швырнул бумаги Ажана на стол. Гурвиль потупился, изображая раскаяние, а затем, хитро прищурившись, предложил. — Так у нас вакансия в патруле освободилась. Пусть туда идет! Словно не отказываем, но, как говорится, чем богатый. Может, сам не захочет, а для верности эту вакансию племяннику Робера обещали. Вот мы нашего героя к нему в наряд и направим. Посмотрим, когда Робер его съест или подавится. В любом случае мы ничего не теряем, а скучно и в этот раз... «Точно не будет!» Через полчаса ожидание Жана было вознаграждено. Перед ним извинились, что места достойного бравого унтер-офицера полиции Амьена нет, но есть должность патрульного. В общем, если уважаемый господин не против, то мы были бы рады. А оплата у нас, я согласен». Мэтр Гурвиль, когда приступать? Да вот завтра с утра и приступай. Оставь документы, я все оформлю и с утренним колоколом ждем. Мэтр, помилуйте, мне завтра у графского казначея деньги получить, счет в банке открыть. С жильем обустроиться, позвольте, через три дня. Буду в полном вашем распоряжении. Да! И не поможете? Во мне должна проживать моя двоюродная тетка Марта Ван Ставеле. Приехала сюда два года назад. Не подскажете, как ее найти? Крутая Марта! Даже не сказала, простонал Гурвиль, непроизвольно почесав левую скулу. Почему крутая? Вы ее знаете? Боюсь, вы единственный человек в городе, который ее не знает, ответил мэтр незаметно для себя, перейдя на вы. Хозяйка таверны прекрасная, Марта. «Буквально два квартала от нас, в сторону графского дворца. До свидания, господин Ажан. Жду вас через три дня!» Когда вечером побледневший Гурвиль доложил Де Романтену об этом разговоре, тот сел за стол, обхватил голову руками и произнес длинную фразу, напечатать которую — Не решилась бы ни одна самая желтая газета. Впрочем, смысл ее был вполне благопристоен. Господи, спаси и помилуй.